Глава 3 Физкультурный зал наглядно всем демонстрировал, что случается с самой обычной комнатой, если та примыкает ко входу в иные реальности. Любое подобное помещение здорово меняло размеры и формы. Некоторые уменьшались, другие вытягивались, у третьих вырастали потолки. Наш спортзал после столкновения с межпланетной дверью по размерам больше походил на полигон для испытания танков и бронетехники. Потолки взмыли до таких высот, что на канате до них долезал редкий боевик, и тот после этого падал от усталости. На магические батуты, осчастливленных подвигом студента преподов. Эхо в помещении гремело бы часами, если бы не специальные колдовские антирезонаторы. При желании физруки отключали их, и студентов полчаса мотивировали приказы, что отражались от стен потолка и пола, пока те, кто их отдал, приспокойненько отдыхали и задорно хихикали. Благодаря размерам зала все всеучающиеся академии помещались тут одновременно. Зал делился на две части – для боевых магов и для нас – тщедушников. Так ласково называл остальных пейтрал. Этот фет ростом и мускулами почти не уступал зерталам и нисом. Только лицо его выглядело аристократично, а голову всегда украшал высокий белокурый хвост. Как и стресс на ножках, он одевался в стандартную синюю форму для преподавателей физры нашего вуза. Спортивные штаны, футболку с бегущим человечком на фоне – Замка и куртку. У нас шутили, что символ Академии прямо в тему. Туда бы еще девиз – продай и беги. В отчине Петрала гимнастические снаряды, конь размером с подростка, слоненка, брусья на одноэтажного дома и турник, примерно тех же габаритов, располагались по одну сторону. Другую защищали специальные синие магические маты, причем не только пол, стены и потолок тоже. Они поглощали излишки энергии, боевые заклятия, магический лед и пламя. В нашей части зала располагались стандартные черные маты, в центре и по периметру, рядом с обычным конем, турником и кольцами. Раньше вход в параллельные миры порой скрашивал нам занятия, а то и вовсе позволял немного передохнуть. Физруки, похоже, твердо вознамерились сколотить из нас команду Олимпийского резерва. Пусть даже Олимпиады в микромире не проводились. Ну а мало ли. Опасные агрессивные существа проникнуть в спортзал не могли. Особенная магия идентифицировала любых иномирцев с недобрыми намерениями и отправляла их в свояси Зато те, кто устремлялся к нам в гости без дурных намерений, какое-то время впускали в помещение беспрепятственно. Однажды из стен повалили варканты – энергетические существа, разумные, но странноватые. команда физруков они исполняли с фееричной фантазией. «Качаем пресс!» – рявкал Петрал. И чудики, похожие на гуманоидов из розоватого призрачного света дружно, начинали делать вид, что качают туда-сюда пресс. Нечто похожее на устройство, которым в древности на земляшном повале монеты. Естественно, не настоящее, призрачное. «Прыгаем через коня!» Кричал фет и варканты синхронно перемахивали через голову физрука. «Подтягиваемся!» И гости из другой реальности втягивали живот, выпячивая грудь. А потом, будто опомнившись, принимались подергивать несуществующие штаны. И я даже не буду рассказывать, что изображали варканты после команды «Начинаем спарринг с партнерами». Хохотали все, даже физруки, пока им не надоедало вакханали, что творилось вокруг. Тогда Питерал вызывал дезинфекторов. Но заглушку на вход в другие реальности поставили на спортзал не из-за варкантов. Решение созрело после того, как на занятия повалили странные существа, похожие на меховые шарики размером с собаку и на двух тонких ножках. Из шариков торчали отростки с милейшими розовыми глазками. Незваные гости прыгали метались по залу, напрочь сорвав все занятия. Девушки ловили и гладили пушистиков по густой коричневой шерсти. Парни пытались забивать ими голы и бросали в корзины для баскетбола. Как ни удивительно, мохнатых существ это лишь забавляло. Похоже, их тела без ущерба переносили не такие удары судьбы. Пушистики издавали восторженный визг и сами прыгали в руки учащихся. Наверное, впервые со дня открытия академии студенты так веселились на физкультуре. Чего нельзя сказать о преподавателях тщетно пытались добиться дисциплины. В дни нашествия в аркантов мы хотя бы занимались да еще как? Попробуйте-ка покачать пресс, хохача как палоумный, то двойная нагрузка на мышцы получается. А прыгнуть через коня, не прекращая смеяться и не навернуться. троная концентрация и четверное напряжение. В день нашествия меховых шариков мы занимались тоже вот только уже не физкультурой, просто беселись с незваными гостями. После чего все потоки до единого еще два часа отжимались и бегали по чище иных иномирных зверюшек. Физкультура у нас всегда проходила под лозунгом «спорт – занятие массовое». Нужен для уменьшения массы и получения массы удовольствия – преподавателями. Так выражался Петрал. Пушистиков не наказывали. Только отправили назад в родное измерение. Правда, они с полчаса прыгали то на голову стресса на ножках, то на канат, на недостижимую для зерталки высоту. Но хохотать учащиеся не рисковали, да и дыхания не хватало. Не говоря уже о прессе, который начинал адски болеть даже после лёгкой усмешки. Гость из соседней реальности отомстил за нас физручки, и на том спасибо. Женская половина раздевалки примыкала к мужской и отделялась от неё лишь тонкой ширмой. Галдёж и шум там царили невообразимые. Ребята басили, громко переговаривались. Девушки шушукались и временами взвизгивали. В общем, на занятия я неизменно выходила слегка контуженная. Нам выдавалась одинаковая спортивная форма, почти как у преподавателей, только серый и без курточек. Бронзово-медные шкафчики для вещей, как в обычной школьной раздевалке, содержали еще воду, какой-то морс, похожий на клюквенный, и энергетические батончики. Нет, они не подпитывали физическое тело, исключительно ауру, поэтому с физкультуры мы выходили чуть более бодрыми, чем тот самый первый марафонец, что достиг полного финиша – дистанции и жизни. Стоило миновать гигантские двери, распахнутые настежь, как Оксана ткнула пальцем в сторону части спортзала, отведенной для боевых магов. Там происходило настоящее представление, и единственным артистом, клоуном, акробатом и ведущим оказался, разумеется, лад. Ну как маленький, ей-богу, надо же так рисоваться. фет подпрыгнул, оттолкнулся ногами от невидимой стены и силового поля и лихо кувыркнулся в воздухе. Приземлился аккуратно на ноги повторил трюк под восторженной вопли публики помахал мне руками и выписал в воздухе эй ле дар огненными буквами. Видимо, на тот случай, если еще не все поняли, для кого затевалось спортивное шоу. Парня не смущало ничего. Не тот незначительный факт, что Петрал уже построил остальных боевиков и возмущался действиями студента с весьма красноречивым оскалом на лице. Именно с таким он отправлял учащихся на тренировки, по сравнению с которыми сдача максимативов виделась легкой прогулкой по парку». Не то, что я пыталась не заметить бурного приветствия, даже не смотреть в сторону парня, не то, что остальные девушки принялись шептаться обсуждать, что между нами определенно что-то есть. Этого еще не хватало. Я оглянулась на сокурсниц, на парней из нашего потока. Эти скорее поддерживали лата, нежели смеялись или шушукались. Стресс на ножках вышла на середину зала, взмахнула мускулистыми руками, мотнула головой так, словно откидывала назад волосы на совершенно лысой голове зерталке и гаркнула. «Чего уставились, как туристы, на врачные игры арантов? Быстро строятся!» Аранты напоминали земных крокодилов размером с дом. Сравнение всем понравилось. Многие захихикали, причем по обе стороны зала. Но Питерал скомандовал. «Всем в строй, а Аллаталу – тысячу отжиманий!» «За что? Я просто разминался, делал руками мельницу и сальто перед вашим занятием!» «Самым невинным тоном», – произнес Фет. «Но это не помогло» ритрал насупился, свел густые русые брови и парировал. «Здесь тебе не заезжий цирк для особо влюбленных боевых магов. Немедленно отжиматься. Глядишь, энергию найдешь, куда потратить». «Неплохая идея. Судя по твоей реакции, та самая энергия пригодится парню еще очень нескоро», шепнула мне на ухо Оксана. Кто-то из боевиков хохотнул, кажется, низ. Но одного взгляда лата хватило, чтобы на его половине зала воцарилась глухая тишина. фет еще раз махнул мне рукой и устремился на мат Выглядел он при этом, словно нашел клад, а не отправлялся отбывать наказание. Толпа ребят одобрительно загудела. «Ты ему нравишься!» – заговорщически шепнула Оксана и ткнула меня локтем в ребра. Стресс на ножках сверкнула черными глазами, и подруга затихла, как и после убийственных взглядов Наины. Не зря Оксану ласково называли «подбитая взглядом». Впрочем, подруга лишь делала вид, что девочка-припевочка. На самом же деле наши с ней приключения на дискотеках и в ночных клубах разных миров доказывали, Оксане палец в рот не клади». В последний раз она одним лишь ударом с ноги повалила не только зертала, что клелся к нам на танцах, но и охранника Ниса, что пытался приструнить наглеца. Первый схлопотал в глаз и отшатнулся от неожиданности. Кто ж мог подумать, что девушка, которая едва доставала ему до груди, умудрилась подпрыгнуть и попасть ногой настолько высоко. «Стресс на ножка гордилась бы ученицей. Она всегда говорила». Главное для женщины не стрелять глазками, а уметь отстрелить мужчине все, что потребуется. А что не отстрелила? Отбить, вместе с желанием приставать после отказа. Зертал сбил охранника с ног, заехал тому локтем в глаз, и наш путь с дискотеки освещали целых два фингала. Незадачливый ловелас ошарашенно пялился вслед, а охранник не сводил глаз с Оксаны, пока скручивал парня. Кажется, раздумывал, схватить подругу за хулиганство и нападение на сотрудника службы безопасности или наградить за помощь в поимке опасного преступника. Позже выяснилось, что контужина Оксана зертал насильник, которого разыскивали в нескольких мирах. Вот так, знай наших. Русская женщина любого насильника выведет из строя и уйдет под софитами, фингалами всех, кого попался под ногу. О том, на что способны русские мужчины, лучше и не упоминать. Мы народ живучий и очень веселый. Вот Владимир с нашего потока, парень из Москвы, между прочим, совершенно случайно поймал опасного призрака. Угодил к тому в замок. Оценил. Владимир готовился в оценщике, но очень высоко. Почти до потолка взмыл на магическом трамплине и небрежно бросил. да причесаться этому маньяку Фету не помешало бы. А такие выпученные глаза уже давно не в моде. Да и скалиться с кривыми зубами не стоит. Ортодонты засмеют. ду гнался за Владимиром до самой академии. И когда парень перепутал порталы, застрял вместе с обидчиком в межпространственной дыре. Владимира спасла русская смекалка, что не подводила еще ни одного земляка. Он отправил Петралу послание, где критиковал методы преподавания физрука очень эмоционально и емко. «Фигня! Все эти ваши максимативы!» Ответное энергопослание не только расширило портал, но и по рукам и ногам разъяренного призрака. «Наши ребята умеют мастерски уклоняться от налогов, брака, если потребуется, и, естественно, недружественного подарка любимого физрука». Итак, в связи с участившимися нападениями на риэлторов во время заданий придется обучить вас самообороне. От этого внезапного заявления стресса на ножках многим срочно захотелось на больничной. Некоторые с тосков взглянули на канат, что тянулся высоко ввысь, и где-то там встречался с потолком. Вздохнули, отчетливо понимая – не долезут. Физручка промаршировала вдоль строя, в котором мы с Оксаной занимали четвертый ряд и центровые места, и продолжила. «Видите ли, боевики боевиками». Но, во-первых, не всем выпала честь стать причиной брачного танца Гайсала. Теперь взгляды сошлись на мне. И я сделала вид, что понятия не имею, кто такой Гайсал. Хотя точно знала, что это гигантская птица Асаморры. Встретив подходящую самку, гайсала начинали приплясывать и выделывать такие кренделя в воздухе, что любой истребитель обзавидовался бы. Некоторые риэлторы остались пока без защиты. Кроме того, вы должны сами уметь постоять за себя». Нет, постоять напротив агрессивного призрака мы, конечно же, можем. Часто в состоянии ступора. Но как вы предполагаете драться с бестелесными существами? Не выдержала я, вспоминая даму со стрелой в голове и ее ловко метание цепи. Стресс на ножках окатило меня взглядом, или убьет, или покалечит, и продолжила. Разумеется, обороняться от бестелесного призрака или безумного пришлого, что лихо прячется в другие измерения, невозможно в принципе. Поэтому я буду обучать вас уклоняться, отпрыгивать, подныривать под всякими там видами оружия. В общем, делать все возможное, чтобы облегчить работу боевикам. Ясно? Студенты загудели и заволновались. Кажется, предыдущие занятия с Реал, которые мы сравнивали только с тренировками элитного спецназа, многим виделись теперь легкими прогулками. Мы кожей чувствовали. Льда, анестетиков и травяных ванн для перетруженных мышц и мозолей на всех не хватит. Придется драться за них методами стресса. А вам, Элли, это мои уроки пригодятся особенно. Внезапно вспомнила про меня преподавательница. Я аж вздрогнула, и поскольку стресс на ножках определенно ждала вопроса, задала его. Почему же именно мне особенно? Я что, притягиваю особо опасных пришлых и призраков? Вы притягиваете особо буйных боевых магов, вызвала всеобщий смех стресс на ножках. Моя уникальная методика помогает одинаково хорошо уклоняться от ударов, предметов, поцелуев и объятий. Тут главная сноровка, желание нежелание получить новые ощущения, те или иные, это уже не суть. Вот теперь хохот накрыл обе части зала после чего рядом с Латом появилась толпа сокурсников и отжимались те не менее энергично. Петрал не терпел шума на своих уроках. Вернее, терпел, но только со стороны тщедушников. Однако долго наблюдая за соседями по камере, как любили называть спортивный залом из Оксаны, не пришлось. Стресс на ножках приступила к следующей части занятия. Теперь даже боевые маги начали нам сочувствовать. Причем после сотен отжиманий, подтягиваний, двухчасового бега, высоко приподнимая колени и спарринга, в процессе которого каждый получал порцию горячей магической любви. Так выражался Пейтрал. Имея в виду, что почти все студенты хоть раз до пропускали магическое пламя через щит или мимо него. Обычно после таких занятий очередь в медблок выстраивалась такая, словно студенты собирались взять Академию штурмом. Вылечивали их почти сразу же. Пейтрал не допускал серьезных травм и увечий, максимум ожоги второй степени, гематомы и вывихи. И вот эти изрядно потрёпанные боевики, покрыты ссадинами, царапинами, испариной, От возмущения и подзаборной броню товарищей выглядели сегодня гораздо бодрее нас. Стресс на ножках взялась обучать нас кванфу, как позже выразился корун, практически единственный фет-индикатор с нашего потока. метка должна признать, выразился молодец парень. Первым делом мы учились отпрыгивать, приседать и в таком положении продолжать избегать атак. Прыгали, как лягушки от детей с банками, пока стресс на ножках занималась тэквондо, по словам все того же коруна. Подскакивала со свойственной ей внезапностью и тыкала то одного студента, то другого в самые разные, но непременно жизненно важные места. Очень скоро стало очевидным – двоечники рискуют остаться без глаза куда сильнее, нежели незадачливые боевые маги в ходе своего спарринга. Петрал время от времени засматривался на маневр коллеги и к концу занятия не выдержал, высказался. «А ты не тот предмет взялась преподавать, Реал. Вернее, не у тех студентов. Не хочешь меня подменять?» Тут еще сотни глаз не охвачены. Ой, студентов, студентов. Он то ли шутил, то ли всерьез предлагал нашей преподавательнице временами подбадривать боевых магов, как она сама выражалась Но стресс на ножках, как и любой настоящий стресс, оказалось крайне устойчиво ко всему, что пыталось ее снять. Это уже язвил лад в мужской раздевалке. Так громко, что слышали все до единого. А для особо недогадливых добавлял, что слово «снять» Употребляется здесь совсем не в лекарственном смысле, а в смысле снять женщину. Ближе к концу физкультуры на нас было страшно взглянуть. Всклокоченные волосы, безумные глаза, порванная одежда. Временами пальцев из ручки не только достигали цели, но и превращались в крючки. Мы еще полчаса шарахались от любого резкого движения рядом. Думаю, стресс на ножках гордилась бы своими... Думаю, стресс на ножках гордилась своими учениками. Мы тоже гордились тем, что выдержали этот адский урок и с ужасом вспоминали, что физкультура у нас каждую неделю. Хорошо хоть не трижды, как у боевиков. Под конец, когда мы начали шарахаться и отпрыгивать при легком дуновении, стресс на ножках объявила. Занятие закончилось. Перерыв 15 минут, и вы поступаете в ведомство Пейтрала. Да уж, после такого обещания расстраиваться поздно. Пора молиться. Кажется, еще никогда сокурсники не выглядели настолько потерянными и удрученными. Бежевые овальные ходики под потолком обещали, что до конца занятия осталось полчаса. Всего-то можно было рассчитывать на отдых, пусть даже после очередного кванфу и тэквон-до. Но у нас были все шансы доползти до общежития. А тут новое испытание. «Мало нам стресса на ножках. Теперь они с Петралом возьмутся за нас вдвоем. Спасайся, кто может». «Петрал?» – уточнила Корви, нервно дернув себя за конский хвост, словно проверяла, не спит ли. Сильная реакция для Фетки. У этой расы нервы железные. Мы ни разу не занимались физруком боевиков, но насмотрелись на него вдоволь. И понимали, наш поток такого испытания не выдержит. Уж лучше сразу к озверевшим, перерожденным. Больше шансов уйти живыми и невредимыми. Тем временем боевые маги перестали отжиматься и занимались спаррингом, время от времени бросая на нас внимательные взгляды. Вас должны были предупредить, что вечером тренировка работы в тандеме. Я помогу Петралу. Еще сильнее обрадовала стресс на ножках. Буду исполнять роль злобного призрака. Сложно, но можно. Сложно? Искренне поразилась Ульяна, дородная ведьма из нашего потока. На Земле она была старше меня, тут выглядела лет на двадцать восемь старше всех и прославилась как жуткая вредина. Если в академической сети аналоги земного интернета наставили колов на твою дипломную работу или отчет по практике, далеко не ходи, скажи это Ульяна и не ошибешься. Если ночью в темном переулке тебе на голову свалился кирпич, Не сомневайся, это Ульяна. Дамочка решила, что именно ты поставила ей единственный кол, пусть даже точно знала, что оценка от ректора или кого-то из преподов. Не зря же ее прозвали главной ведьмой Академии и пиковой дамой, по аналогии, что пики – это колы. Если твою курсовую или важный реферат закидали сотнями гадких, нелепых рецензий от тех, кто явно не читал ни строчки, не сомневайся, это Ульяна. Читать то, что критикуешь, обсуждать блюда, которые пробовала, для слабаков – вот ее кредо дамы заподозрила что именно ты написал ей единственный грамотный и детальный критический обзор даже если точно знала что это клементина проверить подобный расплюнуть Ректор и преподаватели выставляли оценки и звездочки если к твоему реферату выставлен кол со звездочкой на кончике привет от любимых преподов если в углу рецензии оценка со звездочкой отзыв из того же источника но ульяна жила ради того чтобы нагадить ближнему и азартно готовилась к роли черного риэлтора несмотря на все бурные протесты на ИНа, Госпожа Сафронова считала, что главная ведьма Академии не годится для столь тонкой работы. Наина свято хранила уверенность, что черный риэлтор в глубине души белый и пушистый, просто все время чем-то болеет и красится по моде. Ульяна, по ее мнению, подошла бы на роль оценщика. Оценила, сообщила клиенту или его представителю. Недовольны? В лоб. Возмущаются? По лбу. Жалуются? Столько оловка открытой жалобе и комментарии о том, какой это бред сивой кобылы. Преступление против словесности, правды и литературы. Ульяну в Академии побаивались и недолюбливали. Никто не хотел работать в паре с пиковой дамой. Прошение о том, чтобы отправить престарелую девушку в горячей точке, поступало море и всегда к Клементине. Та время от времени писала в открытом доступе на общем виртуальном пространстве Академии. Дескать, но ну не можем мы предоставить вам тренинг по общению со злобными потусторонними сущностями. Сущности отказываются. Не хотят лишать дорогих риэлторов, всех видов и мастей удовольствия, получать сюрпризы всякий раз на задании. Зарабатывать и коту – нервный тик, синяки и ссадины. В конце концов, именно в этом видит свое истинное предназначение злобные призраки. Вот почему чемпионка по метанию колов незаменима в своей незамутненной ненависти ко всему живому и неживому. Она видит свое предназначение в том же, в чем и свирепые духи, но при этом радостно помогает учащимся сохранять тонус. После каждого подобного заявления Ульяна усиленно искала виновника, того, кто посмел очернить ее светлый образ в ральной блондинке, как выражались в Академии. Вновь учиняла рейды по чужим отчетам и рефератам с колами комментариями, после которых любой тролль счел бы себя Пушкиным. Причем как с точки зрения содержания, так и с точки зрения орфографии. Русский язык Ульяна то ли благополучно забыла, то ли надеялась, что остальные земляки страдали безвременной амнезией. Перлы Поливанию помоями расходились по вузу. Смешили и заставляли источник бешеного позитива рыскать в виртуальном пространстве с утроенной силой. Снова подозревать, уличать, ставить колы и строчить очередные шедевры негативной лексики. Обезвоживание призраков – тема очень глубокая, и ее еще раскопать надо. Эти опечатки главной ведьмы Академии еще долго будоражили умы. Некоторые полагали, что копать Ульяна планировала в поисках колодца, дабы спасти несчастного от обезвоживания. Другие возражали, мол, сенсей по каламетанию опечаталась трижды и собиралась не раскопать, а закопать, бедное привидение. Ибо доброта, честность, порядочность и Ульяна, хотя и противоположности, но не притягиваются. Откуда у этого реферата столько хороших комментариев от преподавателей и специалистов? Я со вчерашнего дня слежу за ним, это определенно подделки. Или подружки с фейками автора старались без устали. А звездочки так вообще не настоящие. Автор сам их пририсовал масляными красками», — добавляли сокурсники. Анонимные перлопиковые дамы моментально разбирали на цитаты. Стресс на ножках дала возможность Ульяне оценить всю глубину ее ошибки. Смерила пиковую даму убийственным взглядом и провозгласила. «Вот до чего доводит часто и долгое пользование академической сетью. Можно разучиться слушать, понимать и даже воспринимать информацию в реальности, не говоря уже о визуальном контакте». И не то чтобы реплика получилась столь уж ироничной или забавной Но похихикать над Ульяной, что налилась краской и надувалась, как жаба, – святое же дело. Поток залился хохотом. Ульяна стреляла глазами, выискивая, видимо, того, кто настроил стресс на ножках против нее, ангела во плоти. «Да вы не переживайте, Ульяна. Вы совершенно свободны, потому что для вас не нашлось пары. Мы пытали боевиков, вгоняли каленые иглы под ногти, обливали кипящей смолой». Назначали дополнительные занятия по магическому праву, но никто так и не согласился работать с вами в тандеме. Наверное, вас опять бессовестно оболгали уже в тысяча двадцать пятый раз. Безобразие. Уверен, вы найдете, как отплатить обидчику. Сеть, как говорится, не краснеет. А новые слова и фразеологизмы вашего авторства у нас давно не появлялись. Стареете, теряете сноровку. Гаснет языковой напалм, так сказать. Я еще помню, как вы поучали. Рефераты надо писать так, чтобы люголем жечь сердца людей. Просто не забывайте, что не все настолько кровожадны. Некоторые не рискнут вскрыть грудную клетку. Другим незнаком этот земной препарат. У третьих не хватает силы сломать ребра. Делайте скидку. Нам, убогим. Это уже Петрал решил блеснуть чувством юмора, и теперь обе части зала выпускали напряжение хохотом. Когда народ успокоился, Ульяна походила на перезрелый томат и пыхтела, как закипающий чайник. Стресс на ножках убедилась, что мы в состоянии слушать и при этом не прыскать от смеха ежеминутно, и спокойно закончила. Тандемом нужно научиться работать сообща, а мы с Петралом покажем, как защищать и спасаться, чтобы не мешать друг другу, не сталкиваться и не усложнять задачу напарнику. При этих словах, такие как мы с Оксаной, индикаторы с телохранителями, поняли, что отдохнуть еще очень нескоро. Поникли и с ужасом ждали продолжения банкета. Остальные же, напротив, тотчас приободрились. И если раньше я не знала, кто работает в паре, то теперь они сразу выделялись. Лицами, на которых читалось «Боже, это еще не конец физкультуры! Это конец нам, несчастным!» Толпа студентов светилась разными эмоциями. Их энергию индикаторы тоже улавливали. Не так мощно, как эмпат из разных миров и не настолько детально. Но огромное облегчение, что впервые уйдут с физкультуры пораньше, на целых 15 минут, буквально била ключом из сокурсников, без партнеров. Ясное дело, ведь на занятиях стресса на ножках минута приравнивалась к суткам в колонии строгого режима. Не зря же физкультурные залы прозвали колонии строгого спортивного режима. При чувстве очередных испытаний, желание чтобы все поскорее закончилось, досада вот что исходило от тех, кто нашел защитника. Увы, от энергичности Петрала и его коллеги никакой боевик не спасет. Как ни но Мириам осталась без пары. Хотя я считала, уже она-то найдет защитника. Да и вообще тандемов набралось куда меньше, чем предполагала всего 23. Большая часть индикаторов, что удостоились чести рыскать по мирам в поисках пришлых, оказались русскими, остальные – фетками. Девушки пережидали короткую паузу в раздевалке. Мы с Оксаной болтали ни о чем, коллеги по несчастью тоже. Время текло лениво и медленно, но когда за нами пришел Пейтрал, все вздрогнули и переглянулись. Корви даже спросила, «Неужели пора?» Преподаватель радостно оскалился в своем фирменном стиле, после которого начинали отжиматься и качать пресс даже парализованные. В гигантском спортивном зале царило непривычное запустение. Обычно тут толкались маги разных направленностей. Кто-то занимался сибурде – симуляцией бурной деятельности, прикидывался, будто упражняется. Кто-то потел до умопомрачения. Все зависело от того, в какой части зала разгуливали преподы. Теперь же осталась лишь наша могучая кучка и боевики – которым не сиделось спокойно. Захотелось побряцать мускулами, пострелять боевой магией и послужить живым щитом-индикатору. В основном работой телохранителями вызывались феты, дарголы и зерталы. Ну да, синие великаны с желтыми, словно стеклянными зрачками, одним своим видом, любого призрака, доведут до икоты. Жаль, нисы не пожелали составить тандемы. уверенно даже призрак-маяка-убийца поостережется нападать на мохнатых гигантов с алыми зрачками, словно налитыми кровью. Тем более, что фразу «У нас длинные руки» словно бы создали специально для нисов, чьи кисти болтались в районе колен. Вот уж эти точно кого угодно и откуда угодно достанут, как морально, так и физически. Николай, единственный землянин среди защитников, напоминал былинного богатыря. Высокий, широкоплечий, с русыми волосами, серо-голубыми глазами и простым, но красивым лицом. Одевался всегда в джинсы и футболке. Девушки вздыхали по нему почти так же часто, как и палату. Я не удивилась, заметив, что Николай устремился к корве. Но да, они шикарная пара. Лад моментально очутился рядом. Стресс на ножках радостно обвела нас взглядом, приблизилась к коллеге и грациозно облокотилась рукой на его плечо. Благо великанский рост позволял. Преподаватели выглядели энергичными и веселыми, индикаторы – ошарашенными и опасливыми, боевики – готовыми ко всему. Это состояние на уровне инстинктов вырабатывалось у них после первых же занятий с Пейтралом и Тунгусом бордо. «Мы тут подумали, и я решила», – сообщила довольным голосом Реал Дистрест. «Нет лучше практики, нежели практика. Но не переживайте, мы следим и, если что, моментально вернем сюда ваши тела. В смысле, вернем вас в академию, конечно же». Поправилась преподавательница, когда лица индикаторов совсем вытянулись в преддверии того, как после тренировки останется лишь тащить куда-то наши безжизненные тушки. Оксана хотела возразить, но зал поплыл пятнами. Нас выбросили на задание. Да, весело, ничего не попишешь. Пейтрал растарался. Феты ловко использовали порталы, которыми академики ишел, как иные земные ленинградки тараканами. Притягивали пространственные коридоры, направляли, активировали. На все это у фетов вроде лата, студентов-аспирантов уходили минуты, а у преподавателей вроде Пейтрала считанные секунды как говорила клементина опыт не забьешь и я более чем уверена ректор намеренно коверкала земную присказку господи а нельзя было просто нас укокошить возмутилась я в пространство внутри портала говорить не получалось звуки пропадали бесследно сине черное марево вокруг жило своей жизнью я ощутила твердую руку фета наталии и вторую что сжала мою ладонь и как только дотянулся паук а не парень виртуоз хватать девушек во всех местах Впрочем, после этого жеста напарника спокойствие разлилось по венам. Но не могли же физруки отправить нас сразу на рискованные задания. После целого учебного дня, да еще и физкультуры, которая даже боевиков превращала почти в инвалидов. В основном благодаря Петралу и его максимативам. В конце концов, физруки – существа умные и не откажутся растянуть удовольствие потренировать нас еще хотя бы несколько раз. По-моему, это доставляло им ни с чем не сравнимое наслаждение. Следовательно, мы вряд ли столкнемся с очередным агрессивным призраком, случайно убитым слишком ловкими родными и близкими. Либо в смешном, либо в прямом смысле этого слова. После чего обиженный на семью и друзей дух решил отыграться на гостях дома, в самых лучших русских традициях. Если тебе в метро наступили на ногу, в магазине пролезь в кассе без очереди. На вопрос «почему» гордо ответь «а то вы не знаете». И самое главное, тебя обязательно поймут и даже посочувствуют. На предупреждение о насильнике наши женщины говорят «А вдруг повезет насильнику, и он не встретит меня?» Если заграничный музей закрыт на реставрацию, русские туристы с гордостью заявляют «Прорвемся, иначе реставрация уже не поможет. Потребуется полная реконструкция от самого фундамента». Глядя на Венеру без безрукую стату греческой богини, одна моя знакомая выдала «Так вот как она похудела до сорок четвертого размера. Конечно, без рук холодильник-то не откроешь, тут каждая первая станет моделью». Особенно недооцененные мужчины, сетевые писатели объединялись в группы, чтобы закидывать колами женщин на всех порталах и ставить сотни лайков в негативном рецензии, которые сами же, не читая произведения, и настрочили. На вопрос интересующихся «зачем?» отвечали. «Потому что нас не читают и не печатают». Железная мужская логика тут давала некоторую трещинку, ибо вряд ли читательница женских романов, завидев сотни колов и рецензий в стиле «Моя жена лучше стирает трусы, чем героиня романа», Броситься к автору комментариев, дабы насладиться опусом про эту чудесную женщину. Порой мне чудилось, что жизнь зародилась не во Вселенной, не в Солнечной системе, а именно в России. Просто об этом усиленно умалчивались, как о стратегически важной информации. Мало ли, что мы еще зародим ненароком. Каждый, но ну буквально каждый новый странноватый знакомый действовал как истинно русский, против логики и здравого смысла, но обязательно побеждал. Практически всех, кроме фетов и моих соотечественников. Но я-то ведь тоже русская, и фатально внезапность суждений, как, в принципе, и логика абсурда в кризисных ситуациях у меня в крови, значит, прорвемся домой с этого задания. Так я себя успокаивала, ощущая объятия лата, и почему-то совершенно не желая от них избавляться. Следующей мыслью пришло «Надеюсь, все обойдется», и словно ответом портал оставил нас в просторном зале дворца знатных тальвинов. Мда, надеюсь, на потолках они пишут не те же крылатые выражения, что соотечественники на заборах и в подъездах. Тут ведь не сотрешь и не вырубишь, на века останется, напоминанием потомкам о бескультуре предков. Культуре, культуре, конечно же. Однажды пошутила Оксана. Пол, как и полагалось, у тальвинов оказался шершавым, словно присыпанным мелким каменным крошевом. Оксана шутила, что эта раса недалеко ушла на пути к цивилизации, поэтому и замки строит аля пещеры, дабы чувствовать себя почти как дома и наскальной живописью занимается. Тальвины действительно лишь недавно вступили на стезю прогресса. Несколько десятилетий назад они могли похвастаться лишь каменными ножами и топорами из дубинки с булыжником. Отчасти приложили к этому руку и маги из нашей академии. Придавали тальвинам образы образованных существ, как выражалась Клементина. И даже причину называла. Дабы в отделах межмирной полиции, где работают существа упомянутой расы, не столь часто производили дезинфекцию от кожных паразитов и даже оставляли в кабинетах животных, не опасаясь найти их кости. Тальвины оказались очень даже полезны в плане помощи риэлторам. А уж то, что, но выгоды свои наша братья не упускала ни разу. Как говаривала Наина, можно упустить все. Транспорт – удачный момент для признания в любви и страсти, даже шанс на повышение, только не выгоду. Иначе в образовании риэлтора есть огромное упущение. Крылатые фразочки госпожи Сафроновой летали по Академии стали чем-то вроде нашего внутреннего сленга. «Пока мы с Латом оценивали помещение, навстречу со всех ног понеслось проведение Парень, вооруженный чем-то вроде меча, сделанного явно не без помощи магии и технологии из родной Академии. «Да, Кесарю Кесарева, что вы нам в голову принесли, тем мы вам голову и снесем», — любил говаривать Пейтрал. «И ведь не ошибался?» «Еще он говорил...» Воспитать хорошего противника не так сложно, как потом спастись от него. Тальвины походили на помесь людей и ящеров. Чешуйки в некоторых местах, в том числе и в интимных. И даже не спрашивайте, откуда я это узнала. Естественно, от мастильной Фетки, преподавательницы по биологии Междумирья. Раздевать тальвинов мне бы и в голову не пришло. Особенно так, как делали наши учебники. И тем более академический интернет. Земные фильмы для взрослых нервно курят в сторонке. Что, где, как стоит и куда вставляется в момент совокупления с целью продолжения рода – все это описывалось и демонстрировалось в деталях. И называлось вовсе не порнофильмами, а учебно-методическими видеопособиями по расам, обитающим в зоне работы магических риэлторов. Лысу голову Тальвинов украшал ряд шипов, которые поджимались и выстреливали в зависимости от настроения. Но кожа и тела у этих гуманоидов выглядели почти как у людей, разве что чуть более мускулистами Глаза с узкими вертикальными зрачками напоминали о змеях, а на пальцах часто вырастали присоски. «Дабы карабкаться по вертикали знаний и, наконец-то, выйти из первобытнообщинного строя», шутили преподы, сосланные на Тальвин, планету, где мы с и очутились. «Дабы сбежать по вертикали зданий и не карабкаться по вертикали знаний», отвечали юмористы из родной академии. А добавляли, когда-то в ряде миров практиковали расстрелы, отрубание голов и пожизненное заключение в тюрьмах но потом ввели обучение тальвинов основам наук и искусств, и остальные казни стали уже ненужными. Наш призрак одевался в свободную рубаху, вроде холщовой и такие же брюки, светлые, как у истинного знатного тальвина. Простолюдины носили темные одежды, чтобы мыться пореже. Тальвины почти не потели, поэтому водные процедуры считали чем-то вроде элитарного развлечения, средства убить время. Я только ошарашенно моргала, пока дух приближался уверенной походкой призрака-убийца. Лад медленно отставил меня в сторону, чтобы одарить парня горячим приветствием. В руках Фета заплясали плазменные искры. Оружие призраков работало редко, но метко. Материализовать его могли лишь исключительные духи, остальные же только пугали. Вонзали в тело жертвы клинки кинжалы из воздуха, щекотали нервы ударами бесплотных топоров и мечей. Мне же достаточно одного призрачного меча, если тот снесет голову. После такого поздно рассуждать. Насколько это уникально странное явление – одно на миллион. Однако пламенной речи Лата с привидением не случилось. На полпути к Фету мечник крутанулся на пятках и энергично затрусил в сторону. Оттуда выскочила юная тальвинка в длинном рубище, подпоясанном чем-то вроде ремня из кожи. Темным – значит, она и семьи худородных. «О, как!» – поразился Лат. «Да у них тут свидание!» – посмотрел на меня, подмигнул и предложил. «Не хочешь последовать примеру?» «Все лучше, чем сражаться с призраками. Что думаешь?» Я только сморгнула. Парень отбросил меч, призраки встретились, обнялись, дернулись. Пространство вокруг поплыло странными всполохами. Пестры искрой взвились в воздух и рассыпались радужным дождиком, после чего привидения разлетелись по разным углам и пропали. Мы с Латом обменялись удивленными взглядами. «Вот это я понимаю. Ток между влюбленными аж по сторонам разлетаются» съязвил пораженный Фет. Ну что, призраки не опасны, к перерождению не готовятся, относятся к самым обычным и безобидным. Единственное, чем угрожают незваному гостю, инфарктом из-за атаки свирепого мечника. Наконец-то принялась я за работу. Но в эту минуту мы снова увидели парня. Он выскочил из того же места в стене, откуда приходил раньше. Сцена в стиле Ромео и Джульетте, которые повзрослели и покрылись чешуйками, повторилась один в один, а потом еще шесть раз, от начала и до конца. Все это время лад упражнялся в остроумии. Надеюсь, следующее свидание у него с той же девушкой? Уж если она от любви его так прикладывает, что ж сотворит с бедолагой в порыве ревности? Тот даже призрак может не выдержать. Растечься – бесформенная кучка энергии. Тогда уж совсем никаких свиданий. Прощай личная загробная жизнь. Да и выходить из стены постесняешься. А парнишка вошел во вкус. Как это у вас на земле называется? Не в смысле... Она не промазывает, причем никогда, а он только снова и снова напрашивается. Вот эта девушка просто огонь. Представляю, как далеко она отправляет после поцелуев. Наверное, на другой конец галактики. Не удивлюсь, если красотка все еще девственница. Не всякий доберется обратно и рискнет попробовать снова. Да уж, вот так же и мой народ снискал славу варваров. Предки приближались к чужим поселениям, от усталости обнажали оружие, не просто таскать в ножнах, за спинами на поясе алибарда, мечи и дубины. Начинали поигрывать боевыми заклятиями, просто чтобы успокоить нервы, расслабиться и размяться после долгого похода. А потом выбегали жители поселения из горящих домов и развалин с криками «Варвары! Варвары!». Наверное, на юмористических шоу зрителей летело меньше иронии. «М, м я думал, они решатся на большее. На седьмом свидании уж точно можно». Девушка убедила, что он готов терпеть ее, в смысле ее физического наказания. Удар током, толчок в другой конец комнаты. Пора немного порадовать бедолагу. «Это на что же больше?» – удивилась я, отрываясь от дела. «На интим, например?» – не моргнув глазом, сообщил Лат. Я ощутила, как безнадежно краснею непонятно почему и зачем. Будто опять школьница, и впервые услышала про это, причем от самого привлекательного парня в классе. «Тебе рано смотреть на интим призраков», – попыталась я отшутиться, а Фет парировал. «Правильно, вначале самому заняться не помешает, а то мало ли, как отреагирую, тем более рядом с красивой девушкой». Я глупо хихикнула, но просто не смогла сдержаться и вдруг выпалила. «Да ладно! Ты, небось, профи в этом деле?» «В чем? В подглядывании за парочками в постели?» Ухмыльнулся Лат и приблизился. Я ощущала теплое дыхание на своем лице. Оно щекотало и волновало. «Нет, я предпочитаю теорию практику». «А я практике как раз и толкую. Ты, небось, мастер-классы давать можешь? Обучать студентов, что не слишком преуспели у противоположного пола?» Не такие красавчики. Мощные маги. фет Федкартинов скинул голову к потолку, словно говорил «Ну как же с тобой трудно!» Вдруг посерьезнел и произнес «У меня было всего две девушки. Дома. С чего ты вообще взяла, будто я дамский угодник? Ну давай, объясни неприступно Элли, это дар. Откуда такие умозаключения? Факты, свидетельства, личное наблюдения. Почему ты все время думаешь обо мне плохо? По крайней мере, со своей точки зрения. Сейчас Федд демонстрировал все, что я в нем так ненавидела. Смотрел голубыми глазищами, неотрывно и ласково. Приобнимал горячей рукой так, что хотелось чего-то большего. Проклятие! Да что со мной не так-то? Млею, но ведь млею уже И почему? Лишь потому, что этот красавчик и позер заговорил непристойностями, проявил бесстыдное внимание и приблизился на недопустимое при деловом общении расстояние. Мне следовало сделать напарнику замечание. Возмутиться. Продемонстрировать полное бесконечное равнодушие. Однако мысли о классификации призраков вдруг испарились. В голове поплыл сладкий туман, возникли дурацкие фантазии про нас Фетом. Я попыталась найти аргументы прямо как в недавней беседе с Оксаной. Но вернулась сладкая парочка духов и на сей раз уже не в одиночестве. Видимо, призракам показалось скучным бесконечно делать одно и то же или их откровенно достали саркастичные замечания Латта. Во всяком случае, Ромео и Джульетта пригласили товарища, и тот от души разбавил мелодраму спецэффектами, элементами боевика и триллера. Вот уж кто разлёг, так развлёк, напугал, так напугал, начудил, так начудил. Молодой мужчина в светлом, естественно, выскочил в самый неудачный момент. Призраки, как расследовали совет у Лата, начали целоваться и раздеваться. Видимо, их представление о том, когда уже можно, совпадало с представлением напарника. Новый призрак подскочил к парочке и раскидал парня с девушкой в разные стороны странными молниями. Лад сразу же закрыл меня телом, создал магический щит, несколько огненных сгустков заплясали в ладонях парня. Я же тем временем заканчивал исследовать нового духа и ждала развязки страстной истории. Джульетта задергалась, открыла рот в беззвучном стоне, нервно всплеснула руками, словно пыталась взлететь лебедем, осела на пол и растворилась в воздухе. Ромео бросился на нового призрака. Из рук парня выскочили разряды, похожие на те, что убили девушку. «Раз, два, три, елочка, гори!» Привидения вспыхнули синим магическим пламенем. Такое случается, если превысить концентрацию магии. Ага, вот и причина гибели. Слава богу, спектакль оказался безобидным для нас зрителей. Могу с уверенностью заявить, спустя недолгое время сцены повторятся заново, одна за другой, пока не наступит развязка. Пёстрый костёр призрачного пламени, в котором сгорают участники, вместе с надеждами на будущее. Зацикленные призраки. Ничего страшного. Кому нравится наблюдать трагические сцены из прошлого, купит дом с удовольствием. Никакого телевизора не надо. «Да, как в земное кино сходили. На мелодраму», – отмахнулся Фет. «А этот герой-любовник не до тёпа, каких мало. Надо было второму в глаз молний, а потом и в ухо, и всё. А так все погибли. Девушка, видимо, была смертной». Умерла сразу после магической атаки. А парень – колдуном и придурком. Впрочем, у него это наследственное. Судя по второму слабоумному привидению. Ничего не попишешь. Вот зря нашему Ромео не дали жениться на его Джульетте. Может, и генофонд улучшил бы. И дегенератов в семье стало поменьше. Хотя, может, в этом и дело. Боялись, что на фоне нового поколения безмозглость предыдущего станет гораздо заметней. Почему ты решил, что мужчины родственники? Удивилась я. Ну как же? Видела второго. Он не похож на нашего Ромео. Лицом, фигурой, расположением шипов на темечке. И тоже не смекнул, что такая концентрация магии приведет к уничтожению всех и вся. Гены, куда ж деваться? Да и природа постаралась. Сделала все возможное, чтобы уничтожить тупиковую ветвь из вида тальвинов. Уж лучше сами себя, чем полпланеты снесут в порыве магического катарсиса. В эту минуту мимо уха просвистел ледяной шар. Я только ойкнула, когда лад отклонил снаряд и послал обратно. Как говорил Пейтрал, нам чужого не надо, пусть сами спасаются. В следующую секунду перед нами растянулся Тальвин. В светлой одежде, очень похожей на мужчин-призраков. — Что я говорил про наследственное слабоумие? — оскалился Фет. — Вот тебе и яркое тому подтверждение. Лат выбросил вперед руку, и возле шеи незнакомца образовалась огненная стрела. Лепестки пламени так и стремились лизнуть кожу Тальвина. — Ой, простите меня ради бога, я думал, грабители забрались в здание, а вы из академии. «Просто меня заверили, что оценивать придут только завтра». На ломаном языке Междумирья залепетал полуящер. «Они имели в виду оценку имущества после твоей смерти от моей руки», – невозмутимо ответил лад «Да я не хотел, я же не специально», – запаниковал Тальвин. «Я владелец здания. Мейрат дергоу Можете проверить». «Непременно. ПДНК. На вскрытие. У нас отличные патологоанатомы. Во всяком случае, ни один труп не жаловался». Продолжал запугивать владельца здания лад да она и на душе порадовалась бы и похвалила талантливого студента она всегда говорила, не риэлтор должен умолять клиента совсем наоборот только тогда подопечно осознает нужно соглашаться на все цену условия сроки заключения сделки лишь бы риэлтор ушел во свояси и не убедил приобрести дом в зоне применчивости эти аномальные зоны представляли самыми загадочными купил особняк с колоннами и витражами проснулся в лачуге без горячей воды и отопления Отправился собирать вещи, начал паковать чемоданы и хрясть — ты в готическом замке с большими темными залами. Только решил осмотреться, как вокруг уже коттедж из красного кирпича. И так целыми сутками ходишь, как по минному полю, то в землянке, то в замке, а то в дачном домике. Кажется, Фед хорошо усвоил уроки госпожи Сафроновой. — Ну, отпустите меня! — возмолился Тальвин. — Я просто ошибся! — Я тоже! — оскалился салат Увидел ледяной шар, отмахнулся, парировал. А твой труп вряд ли выскажет иную гипотезу. Но я же вас ждал, готовился. Да-да, я тоже именно так готовлюсь к желанным гостям. Просто они не выживают, чтобы поделиться впечатлениями. Я решила, что Тальвину хватит острых ощущений. Во всех смыслах слова. Да ладно, отпусти его, нам пора уже. Лад посмотрел на меня, нахмурился и сказал Мирату уже без язвительности. Моей напарнице грозит беда, и если бы не ее просьба... Огненное оружие пропало, пламя потухло в ладони Фета. Он развернулся, бросил через плечо. Было бесконечно неприятно познакомиться. Я еще по призракам оценил уровень умственных способностей членов вашего клана. Не стоит подтверждать дополнительно. И утянул меня в портал. Лишь когда мы очутились в спортзале Академии, прибыли, кажется, одиннадцатыми, я заметила, что руколата в крови. Поранился, отражая ледяной шар от моей головы. Фет отследил направление моего внимания. «Ерунда», — хмыкнул он. «Пройдет». «Слушай». Во мне проснулась дикая потребность что-то сказать, поблагодарить напарника, и усыпить ее, кажется, удалось бы лишь при помощи сильных танквилизаторов и только вместе со мной. «Спасибо, что выручил. Даже не думала...» фет странно криво усмехнулся. «Впервые не так весело беззаботно, как я привыкла. Странно ты, Эллет Дарр, как бы ни звали тебя на земле. Когда я хвостиком за тобой хожу, запоминаю...» Что любишь есть, одевать, где проводишь свободное время, какие темы тебе интересны в дружеской беседе. Вызываюсь работать в тандеме, рисковать ради тебя жизнью. Тебе плевать. Косишься, как на чумного, и держишь на расстоянии вытянутой руки. Шарахаешься, едва сокращая дистанцию. Выдаешь нечто язвительное на любые намеки на более близкое знакомство, а из-за царапины столько эмоций. Он отвернулся лишь на мгновение. Шарики желваков прокатились по скулам и опешила Впервые Латт разговаривал со мной без прежней иронии, бравады, пафоса, с какой-то затаённой обидой. Я собиралась что-то спросить, уточнить, но Фетт повернулся, сверкнул улыбкой плейбой и резюмировал. «Я понял. Чтобы добиться твоего внимания, нужно, чтобы мне оторвали конечность. м, -м, -м надеюсь, ты не претендуешь на нечто интимное? Довольствуешься рукой или ногой? Может, садёмся на ухи или пальце «Я не поняла. Шутит Латт или ёрничает?» Не нашлась, что ответить, но выручила, как обычно, Оксана. Они с напарником вывалились из портала, сильно помятые, но непобежденные. Волосы приятельницы стояли дыбом буквально. Одежда напоминала нечто очень винтажное – дырка на дырке, трещина на трещине. Зертал выглядел почти так же. Просто волос на его голове и так не было. Оксана с Вердисом выпучили глаза и пытались отдышаться. Из их ртов вырывались струйки дыма, словно напарники резко превратились в драконов и недавно упражнялись в плевках пламени. От тандема несло гарью на все гигантское помещение. При каждом движении приятельницы и боевика в воздух взвивались пыль и пепел. Несколько студентов, которым повезло очутиться рядом с точкой выхода Оксаны и Вердиса, начали тереть глаза и чихать. «Теперь я понимаю, откуда взялось выражение «пустить пыль в глаза», – подал голос Николай. «Все нормально?» – уточнила я у Оксаны. «Нормально!» — сложила пальцами в знак «Ок» приятельница. «Так, маленькое происшествие!» «Живой замок Фолькенштейн?» — улыбнулся Лат. Оксана кивнула. чтоб его!» — добавила в сердцах. И прежде чем я спросила, фед объяснил. «Вообще-то он добрый и милый, но очень не любит, когда гости заходят на кухню, тут же пытается сделать из них шашлык». «А как же хозяева замка питаются?» — не поняла я. «Хозяев Фолькенштейн узнает почти всех». Больше года мало кто с ним уживается. Слишком язвителен. Слишком нахален. Вечно вторгается в интимные дела владельцев. Да-да, и в такие тоже, — добавил Лат, заметив, как округлились мои глаза. Но готовит отменно. Я это заметила, — усмехнулась я и кивнула в сторону Оксаны с Вердисом. И на продуктах, небось, здорово экономит Главное, чтобы гости почаще заглядывали. Тандемы, что уже прибыли с заданий, разразились дружным хихиканьем.